Одина с Паблишенки студия Амперфект представляют. Наталья Колисова. Нестрашные сны. А знаешь, там не страшно. Я думаю, не страшно. Но как быть, может, страшно в стране наших снов. Исполнитель Закапуль. Я балзу по коридору на четвереньках, или это называется еду. Двигаюсь. Коридор освещённый, длинный, пустой. Если опустить голову, видно, как за мной остаётся широкая красная полоса. Не знала, что в человеке так много крови. Руки начинают сильно дрожать в локтях и запястьях, и колени переставляются всё тяжелее. Ключки хотягивают назад на резинке. Наверное, легче ползти. Я ложусь и понимаю, что это плохая идея. Пол гладкий и скользкий, пальцам не за что уцепиться. А может, попробовать двигаться на спине, просто отталкиваясь ногами? Убарахтавшись как черепашка с расколотым панцирем, с одетым мальчишки в детстве разбивали его камнями, переворачиваясь, смотрю в потолок. Потолок ведёт себя очень странно. Он то свисает над самым моим лицом, то уплывает куда-то высоко прямо в небо, то раскачивается из стороны в сторону, как маятник. Может, землетрясение началось? Я поворачиваю голову, прижимая щеку к холодному камню. Окна в коридоре большие, но выходят они на глухую стену соседнего здания, из пола видно только эту стену и небо. Серое небо. Вечер. Утро. Просто плохая погода. Наверное, всё-таки вечер, потому что в институте никого. Институт. Сама не знаю, почему это слово меня беспокоит. Слово как слово, но есть в нём что-то такое, что заставляет меня ползти вперёд, выбираться. Надо выбраться, пока никто не пришёл, не нашёл меня. Никто меня не ищет. Защепало глаза и щёки. Слёзы внезапные, горячие, солёные. Никому я не нужна. Ни к му совсем. Кроме Я пытаюсь поднять голову, а шея дрожит от усилия. Не получается. Тогда я скашиваю взгляд на ноги, назад. В том конце коридора темно и пусто. Никто не идёт по моему следу. Но это ненадолго. Надо выбираться. Я запрыгиваю голову, впереди лестничная площадка, а за ней точно такой же коридор. Может, я сумею съехать вниз по перилам? Только вот не знаю, куда я приеду. Часть 1. Институт магических феноменов. День подходит к итогу. Послушай, сон к котёнкам крадётся по крыше. Синеокий чернильный котёнок скоро станет матёрым котом. Из лавчницы на форточку вспрыгнет. Тенью в ноги к тебе заберётся и свернётся клубочком, прогонит сны дурные и недобрых людей. Наталья Караванова. Глава 1. парк запутанных дорожек. Агата очень боялась идти к Димитрову в больницу, даже позвонить не решалась. Сначала хотела навестить Максима, своего телохранителя, но и Келдыш и бабушка, как сговорившись, запретили это делать. Агата поняла, что не очень-то он хочет ее видеть. А вдруг и славян тоже? Хотя это смешно, они же с ребятами его вылечили. Но ведь в больницу он попал из-за нее, И неизвестно, вернётся ли к нему огненная магия. А если, она вспоминала рассказ Келдыша о детях, которых родители после войны водили к слушачам, его тоже выпили досуха. Лучше, конечно, было заявиться к Димитрову всей толпой, но у интернатовцев, всех, кроме неё, помимо обычных школьных, начались ещё и экзамены по магии, и божий вечер решительно запретил выходы в город, особенно их сумасшедшие компании. Это не она, а это директор, так их назвал. В общем, Агата всё раздумывала и колебалась, пока не явился Келдыш и не предложил сопроводить её в больницу. Она не сумела придумать уважительную отговорку и теперь плелась рядом с ним по больничному парку. Где ты здесь со славяном гуляет мама Димитрова? Агата надеялась их просто не найти, ведь парк такой большой. Но что было вец, кого ты не нашёл? Вот они. Игорь показал на женщину, катившую по аллее инвалидную коляску. Агата испугалась. Он что, не может ходить? Просто ещё слишком слаб. Добрый день. Дмитриева вскинула руку, заслоняя глаза от солнца и заулыбалась. О, Игорь, вы снова пришли. Здравствуйте, здравствуйте. Агата вопросительно поглядела на келдыша. Снова? Э, я тут бываю. Иногда, бросил тот нахаду. «И Агата тоже», — продолжала мама славяна напряженно оживлённым голосом. «А мы уж думаем, что-то нас одноклассники не навещают». «Экзамены», — виновата пробормотала Агата. Келдыш подошёл первым, пожал руку Димитрову. «Здравствуйте, славян. Я принёс тренажёры для рук. Оставил в вашей палате. Он со всеми на «вы», даже с маленьким Зигфридом Водяным». «Как?» «Там есть инструкция, но первое время может понадобиться чья-то помощь». «Сам справлюсь». Знакомые агрессивные интонации в хриплом голосе. Агата слегка взбодрилась. «Может, всё не так уж страшно?» Увидела тёмную кудрявую макушку славяна, он пытался выглянуть из-за спинки кресла. «Мариарти?» «Да». Агата подошла и пробормотала неловко. «Марриарти?» Привет, Слав. Привет. Выглядел парень нормально, ну но почти нормально. Если не обращать внимания на тёплый больничный халат, бледное лицо и бледные губы. Руки расслабленно лежали на подлокотниках. Дмитриев сощурился на неё, опять сказал: "Привет". Ага, ты покосилась на взрослых, отойдя в сторону, те, что-то тихо обсуждали. Ну ты как? Нормально? А ты Нормально. Он помолчал. Совсем-совсем нормально. Но да. Подойди ближе, скомандовал он. Я тебя вижу плохо. Агата и без того заметила, что он щурится и наклоняет голову то так, то эдак, точно пытаясь получше рассмотреть её. Шагнула ближе. Носки кроссовок упёрлись в колёса коляски. Ага. Теперь Димитров смотрел на неё снизу, глаза тёмные-тёмные, напряжённые. Я, когда проснулся, стало хуже видеть и слышать. Всё вокруг какое-то не такое. Агата промолчала. Она, кажется, поняла, Славян видит и слышит теперь как обычный человек. Просто человек. Как она сама Не мог. Запаниковав, Агата оглянулась. Келдеш наблюдал за ними поверх кудрявой головы Димитровой. Наши передают тебе привет, пока экзамены Ебажович не выпускает, но они придумают, как выбраться. Вот. Протянула пакет с конфетами и журналами. Пальцы Славяна дёрнулись и замерли. Положку данибудь, скомандовал он со злостью. Агату торопливо пристроила пакет ему на колени. "Дмитриев сказал в её склонённый затылок: "Говорят, это ты меня вылечила". "Нет. Все мы". И ещё она махнула рукой в сторону: "Келдыш, ты мне снишься". "Правда?" Агата почувствовала, что краснеет. "Каждую ночь". Славян подумал и добавил: "И день. Всегда, когда засыпаю, коун подходит к тебе. Агата поняла сразу инквизитор. А ты говоришь ему: "Возьми всё". Страшно. В их полку прибыло. Вот ещё один с ночными кошмарами. Агата кивнула. И горю инквизитор тоже снится. И мне. Стефи говорит, я иногда кричу по ночам. Димитров наблюдал за ней тёмными неподвижными глазами. «Не он страшный. Ты». Славян как будто ее ударил. Она даже сделала шаг назад. «Все нормально?» — спросил Келдыш за ее спиной. Агата и не заметила, когда он успел подойти. Димитров сказал, устала. «Я лечь хочу». Его мама сразу захлопотала, поправляя плед у него на коленях, разворачивая коляску. «Хватит на сегодня. Нагулялись. Поехали в палату». Спасибо, что забежали, Игорь, Агата. Приходите ещё. Никогда. И никогда больше. Агата не стала смотреть, как они уезжают. Повернулась и пошла в противоположную сторону. Двое долго молча шагали по запутанным бесконечным дорожкам. Агата начала подозревать, что волшебники что-то сделали здесь с пространством и со временем. Они неожиданно вышли в осень. Посидим. Келдыш смахнул жёлтые листья с скамейки, уселся, вытянув ноги, а Гата присела на край и отвернулась, не хотела говорить о Славяне, она даже не знала, что сказать остальным, пусть сами теперь к нему приходят. "Хотите?" Келдыш протягивал половину шоколадки, вторую жевал сам, наверное, приносил Дмитриеву, а отдать забыл. "Спасибо." Агата подержала плитку в руках и всё-таки откусила. Горький. О, Мортимер. Почему-то он всегда обращается по фамилии, когда они остаются одни. Или ему очень не нравится имя Агата, или он таким образом напоминает ей, что возится с ней исключительно как куратор службы контроля над магией. Да и себе, наверное, тоже. Помните, как вы себя чувствовали, когда я водила вас к слухачу? Агата упорно жевала шоколад, и ещё бы не помнить. А теперь умножьте всё это на 1000. Его сейчас просто раздирают злость, страх, отчаяние, бессилие. Её они тоже сейчас раздирают на мелкие клочки. Он расстроился, что я себя хорошо чувствую, пожалуй, власиогаты. Нормальная человеческая реакция. Когда тебе плохо, то и всему миру тоже должно быть плохо. Значит, я не человек, буркнула она. Или ненормальная. Да уж, согласился Килдыш. С нормальностью у вас действительно наблюдается некоторое напряжёнка. Агата покосилась, он улыбался. Наверное, помогла шоколадка или то, что Килдыш в трёх словах объяснил поведение Димитрова. Обида и вина всё равно вернутся, она долго будет переживать, пережёвывать, обдумывать ночами, но сейчас ей стало легче. Агата огляделась. Ярко-голубое сентябрьское небо Жёлтые, точно светящиеся листья на деревьях, разноцветные листва под ногами. «Красиво как!» Келдыш посмотрел вправо-влево, точно впервые заметил, где они находятся. Поднялся. «Красиво. Но давайте-ка вернёмся в лето». «А если посетители не волшебники?» — спросила Агата, когда они возвращались до ворот и лето, оказывается, было рукой подать. Кельдыш ответил, прежде чем она закончила вопрос. Для них это просто небольшой больничный парк. А если долго ходить по дорожкам, то можно выйти и в зиму? Не советую, сказал Кельдыш, не глядя на неё. Холодно. Но, в принципе, можно? В принципе. В принципе, когда я здесь лежал, для меня на любой аллее была зима. Агата сразу умолкла. Она никогда не лечилась в подобные клиники. Магия, как выяснилось, не может принести ей вреда даже после инквизитора. Ей достались одни кошмары, а Игорь вон до сих пор ходит к целителям. Келдеш привычно оглядел улицу прежде чем выпустить её за ворота, сказал неожиданно: "Нам гораздо хуже попасть в пустыню. В пустыню многие не возвращаются". Как это Игорь пожал плечами, ему, наверное, до смерти надоело рассказывать общеизвестные волшебникам вещи. Агата нахохлилась, наверное, она никогда не станет своей, потому что родилась и выросла обычным человеком и практически ничего не знает, да и родители у нее те еще. Если хорошенько посчитать, то Келдыш сам ей в отцы годится. Перед войной он заканчивал академию, а она только родилась, но не только, наверное, ей было года два уже. В академии учатся 5 лет, а поступают поступают по-разному. А вы, во сколько лет начали учиться в академии магии? Келдыш помолчал, наверное, пытался сообразить, зачем ей это надо, сказал наконец: "Не беспокойтесь, времени у вас больше, чем достаточно". Решила она расстраиваться, что поздно начала учиться, но что она за человек? Нет бы просто спросить, а она боится. А вдруг он подумает, что она подумала? Вдруг догадывается, что она пытается понять, может ли взрослый мужчина обратить внимание на девушку такого безнадёжного школьного возраста. Не мог он быть её отцом. Бабушка говорит, волшебники могут зачать детей только к 30 годам. Если природа даёт что-то одной рукой, другой она обязательно отнимает. И детей у магов мало, двое большая редкость. Если бы в обычных семьях не рождались дети с МЭ, с волшебники давно бы вымерли. Агата подумала вдруг, что всё ещё не относится себя к магам, и видит и слышит и чувствует, как обычный человек. Это хорошо или плохо? Стефи, выслушав рассказы посещения Едимитрово, промолвила непривычно задумчиво: "Я пыталась представить, как это взять и остаться без магии". Не понимаю, как без неё вообще можно обходиться. А она вот обходилась себе приспокойненько, да и продолжает большую часть времени и не представляет, как же ей теперь с магией жить. Думаешь, магия к нему не вернётся? А не было случаев, когда когда-то затихла под снисходительным каким-то взрослым взглядом Стефани? Так смотрят на малыша, толкующего про фею, которая ему привиделась ночью. Мол, вырастешь, сам поймешь, что феи не бывает. Непонятно, кому сочувствовала Стефи, то ли бедняге Димитрову, то ли самой Агате, но прозвучало это с жалостью. «Нет, Агат, не бывает такого. Это же главный инквизитор». Агата полдня нерешительно посматривала на телефон. Келдыш после Андре... Подарил ей сотовой стревожной кнопкой, наказав везде носить с собой. Мобильник был таким навороченным, что она до сих пор половины функций не освоила. Позвонить Игорю, спросить, а правда ли магия к славяну не вернется? Нет. Наверное, нужно все-таки поменьше грузить своего куратора. И только по делу, а не вечными своими сомнениями и страхами. Ночью, наверное, для разнообразия ей приснился не инквизитор, пустыня. Непривычно жёлтая, ни не красная, и не белая, какого-то странного тёмноболотного цвета. Нескон над головой можно рукой достать, клубились багровые тучи, словно кто-то постоянно перемешивал их гигантской ложкой. Горизонт тут очи темнели и становились почти чёрными, а Гата спустилась соскользнула вниз с бархана. следов на песке не оставалось. Вокруг были такие же застывшие волны барханы, ни единого растения, ни одного человека, оставалось только идти к горизонту, где появилась белая ослепительная полоса, похожая на трещину. Она расширялась и расширялась, как будто кто-то рвал ткань воздуха по границе песка и неба. Проснувшись, Агата почему-то твёрдо знала, Это и есть пустыня, из которой не возвращаются.